Кто не верит в Бога, тот, стало быть, верит в пустоту и поклоняется небытию. Отсюда и его естественное желание мертвецки напиться или пустить себе пулю в лоб. Удовольствие, наслаждение, вещь отнюдь не безобидная, и в ней, если потерять точку опоры, а ее терять всякий, кто желает видеть наслаждение самоцель и цель человека в ней. Говорю, очень легко дойти до извращений. И если для большинства людей самые сильные удовольствие не духовные, а телесные, и среди последних естественным образом выпирает секс, и если при всем том люди эти, лишены всяких истинных основ, подлинны нравственности, каковы отметаются материализмом, поскольку он не способен разумно и логически обосновать их, рассматривая их в глубоком анализе своем как предрассудок, подлежащий изживанию, то людскому большинству этому неизбежно остается лишь дорога, протоптанная маркизом де Садом, который создал единственную последовательную сказавшую А и сказавшую Б материалистическую философию, которая логично обосновал свой принцип и способен убедить всякого материалиста если только тот согласится его слушать, и если у него хватит ума понять его. Следует помнить, что Де Сад с восторгом приветствовал французскую революцию, и что философская основа у него, в общем-то, та же, что и у французских материалистов-просветителей. И сам-то он почитал себя носителем свободомыслия и наиболее прогрессивных идей человечества, потому что от их основы он шел дальше к логичным выводам из нее и тем показал ее конечную, незримую ему самому гнусность, если все-таки какой-то горький юмор в том, что во всяком безумии своя логика имеется. Да, в отличие от этих просветителей, он без и эфемизмов взялся исследовать самую важную пружину человеческих действий и поступков, и, анализируя ее на принципе приоритета наслаждения, дошел до таких ужасов и мерзостей, что никто не пожелал его понять. В этом выражается половинчатость человеческой природы, неспособная к крайностям даже в дурном. И все-таки бескомпромиссный, последовательный, рассудочный материализм неотвратимо ведет к садизму. Это дорога мрака, по которой служители тьмы желали бы тащить серую массу земного человечества. Все половые извращения ведут туда. И не пускает людей туда только то обстоятельство, что они, по слабости своей природы, испытывают достойные обезьяны отвращения к философии, как истинной, так и ложной, из-за чего аргументация учителей мрака остается пустым словесным фейерверком. Но ведь по этой же причине серость не идет и к свету, а продолжает жизнь полусознательной жизнью животного. Как можете вы требовать, чтобы я допустил в качестве причины того, чего я не понимаю, нечто такое, что я понимаю еще меньше, — вопрошает благоразумный безбожник и воображает, будто рек нечто мудрое и глубокомысленное, как если бы мироздание и его причина должна быть доступны его пониманию для того, чтобы иметь право на существование. Высказывать такие сентенции значит воображать, будто часть больше целого. Господство материализма и атеизма – плод логической ошибки и самомнения, возносящегося до невежества. Всякий, кто в Бога не верует, Вернее бы надо сказать, кто о Боге не ведает, не заслуживает того, чтобы его принимали всерьез и дали ему право совершеннолетия, ибо он все еще лишь малый ребенок, негодный, не располагать своими силами, не отвечать за свои поступки, так как его неразумие превышает его ответственность. Положительное в господстве материалистов – это то, что они отменили дьяволу и преисподнюю. Отрицательное – то, что они отменили Бога, душу и бессмертие. Но они напрасно обольщаются. Отменить Бога, Бога с прописной буквы, не в их амебных силах. Малейшее дуновение вечности снесет и всю их иллюзорную инфузорную цивилизацию. Жизнь после смерти, жизнь вечная, нам, так называемым «живым» кавычках, людям, как бы рожденным неизлечимую болезнью, обрекающей нас на скорую смерть и знающим это, говорят, не думайте об этом. Противопоставлять Демокрита Платону или наоборот, значит не понимать ни Платона, ни Демокрита. В морали они совершенно тождественны, а в остальном Платон занимается изучением мира идей, а Демокрит – мира материи. Ни одной, ни другой не исключают друг друга, но лишь дополняют, ибо стоят они на различных иерархических уровнях. Надо реально здраво смотреть на вещи, то есть видеть их такими, каковы он и суть, а не такими, какими кажутся нам, или какими мы желали бы их видеть. Пантеизм – это панматериализм. Материалист признает тело человека за самого человека, но отнюдь не душу его, его «я», лежащее вне этого тела. Точно так же пантеист признает Вселенную Богом или телом Бога. Он даже более того готов признать Бога душой Вселенной. Пусть некоторые из них идут еще дальше, утверждая в действительности Бог пребывает не только, не столько внутри Вселенной, сколько вовне ее. Как дух человека не есть тело, так и Бог, то есть мировой дух, не есть Вселенная. Это, конечно же, уже большой шаг вперед по сравнению с предыдущим взглядом. Но и этого мало, ибо все смешение, то полнейшее бестолковое смешение Бога со Вселенную остается. Материализм оказывается неопределен лишь тогда, когда мыслящее создание начинает понимать, что Вселенная не есть какая-то часть божества, материальная или духовная, но есть нечто, лежащее вне его, ибо она не более, чем его произведение, его создание, творение, шедевр, если угодно, или попросту говоря, вещь, сделанная им. Полностью же отождествлять Бога со Вселенной не более разумно, чем в меньших масштабах отождествлять Страдивари со скрипкой, которую он сделал и на которой играет. Разумеется, мастер влагает много своего «я» в свое творение. Оно до известных пределов как бы становится частью его самого, но только как бы, не более этого. Нелепо понимать проникновение его в вещь слишком буквально и сугубо материально, оно именно духовно, то есть трансцендентно. В конечном же счете важно то, что скрипка создана мастером и живет и имеет смысл быть лишь тогда, когда на ней играет сам мастер или какой иной виртуоз, которому он определен во владение, иначе без этого скрипка мертва. Можно спросить. Каков в целом уровень духовного знания и истинной философии на данной планете? Ответ неизбежно будет только один – предельно низкий. Положение в общем сводится к тому, как если бы отдельные люди желали заняться литературой, писали бы уже рассказы, романы и пьесы, сочиняли стихи, в то время как большинство прочих, не зная обо всем этом и с фанатической тупостью игнорируя все это, задавались бы лишь вопросом, а можно ли вообще выразить звук с помощью буквы? И если да, то возможно ли тогда будет из этих букв составить слова? Более того, громадное большинство этих людей почему-то пришло к выводу, будто буква звука выразить не может, и что слов из букв составить нельзя, что все разговоры о литературе стало быть досужие, вздорные домыслы и что, в принципе, ничего такого быть не может и не должно. Именно так в вопросах духовной науки, находясь на уровне отрицания буквы, тогда как другие уже пишут и читают стихи, поступают те, кто отрицает существование души и ее бессмертие, отрицают Бога и его закона. Жизнь – высшая форма существования материи. Разум – Наивысшая степень проявления жизни, цель разума, самопознание и тем самым познание жизни и материи как одного из частных случаев самопознания. Способ достижения самопознания – накопление и усвоение полезной информации, получаемой не только за счет восприятия, отражения и размышления, но и за счет созерцания. Философия материализма – Философия малодушия, она плод логической ошибки. Не все есть материя, но есть и дух, являющийся производным материи, и есть вневременная и внепространственная первопричина того и другого, являющаяся вместе с тем и причинно-следствием самой себя. И первопричина это Бог, Дмиург, Брахман, мировая душа и тому подобное ибо ничто не является из ничего, не исчезает бесследно, ни в чем не может существовать извечно. Если бы материя существовала и дух сосуществовал извечно, то ни она, ни он бы не развивались и не было бы эволюции, а между тем эволюция – реальность, ибо развитие на лицо. Но если есть развитие, то было и сотворение – Ведь нельзя же помыслить материю без движения, кое развитие – лишь одно из проявлений. Стала быть, материя, как и дух, не существовала всегда, но была создана. Философия идеализма – философия великодушия, но все равно и она – порождение логической ошибки. Не все есть дух, но есть и материя, ибо без материи объекта не было бы и духа, субъекта. Исчезновение одного означало бы исчезновение другого, чего, однако, человеку помыслить невозможно. И главное, дух не смог бы стать тем, что он есть. Ибо для рождения духа в мире времени и пространства необходима материя. По всему поэтому философия монизма – философия истины, ибо только она логично и последовательно говорит о соотношении объекта и субъекта, а также об отношении к ним вселенской субстанции, того единого, которое творит и субъект, и объект, и дух, и материю. Вполне допустимо, что примитивная философия материализма царит в физике и химии, где, собственно, и изучает материю. Там эта философия уместна и не приносит вреда, но совершенно непостижимо. Как может быть материалистом, к примеру, математик, я имею в виду не столько геометра, сколько алгебраиста? Ведь он, имеет дело с какими-то нематериальными, умозаключительными, можно сказать, духовными сущностями, он не сам создает их, а открывает кем-то от веку установленный дивный порядок. Порядок не а на духовном уровне. Алгебраические сущности не могут быть зарегистрированы никакими приборами, обнаруживающими материю, и все же он и существует в сознании математика, и вне этого сознания существует объективно и правит материальным миром. Попробуйте-ка также взглянуть на природу души, обнаружить или увидеть ее нельзя, так же, как нельзя увидеть или обнаружить число. Но, тем не менее, число существует, и вы признаете его существование, так почему же вы не желаете считаться существованием души? Быть может, потому, что никогда не давали себе труда попытаться хоть чуточку познать себя? А кто создал этот дивный математический порядок, проявляющийся в железных и всепроникающих законах? Ведь не законы эти ни сам порядок, не имеет никаких отношений к материи. Нет, математик не может быть материалистом, он должен быть глубоко и неподдельно религиозен, того требует его предмет. Кто проникся величием и могуществом жизни, уже никогда не сможет поверить в существование смерти. У жизни нет противоположности, она безотносительна и абсолютна. Смерть противостоит не жизни, а всего лишь рождению. Психология построена не на спиритуалистической, а на материалистической основе, подобно Валу, который используют в качестве племенного производителя. Материалисты, хотя и воображают, будто они возвысили человека, на самом деле лишь унизили его и оскотинили. В Бога верить нельзя так же, как нельзя верить в существование души и ее бессмертие. Верить можно только во что-то нелепое, но бытие Бога, существование души и бессмертие ее – это не нелепость, поскольку принципы эти доказываются строгой логикой мысли, а стало быть, они и не предмет веры, а предмет знания. Напротив, само по себе допущение о самостоятельности материи а ее способность порождать сознание, допущение о порождении живого, неживым и тому подобное является логической нелепостью, и поскольку это абсурд, то это допущение и требует веры. Само по себе незнание о существовании Бога, о существовании души и ее бессмертии, если и не свидетельствует о примитивности мышления, То уж во всяком случае является признаком его недостаточности бог это душа воля, информация и музыка вселенной но это не определение это всего лишь попытка к пониманию бога нельзя определить он безграничен нелепый вопрос о том Может ли машина мыслить, является естественным продолжением материалистического мифа о производности сознания от материи. Никогда не было и не будет создана машины, способной мыслить ибо мышление, есть свойство высокоорганизованной жизни. Жизнь же не есть продукт материи, как утверждают материалисты, но важнейшее свойство духа. Поэтому та машина, не будучи одушевлена, Может делать самые невероятные вычисления, может знать в кавычках бесконечное множество самых различных фактов. Но она никогда не сможет «хотеть», то есть иметь собственную волю. Она всегда будет действовать по программе. Самосовершенствование у машины тоже всего лишь программа, не задаваясь вопросом, как она к программе этой относится, то есть хочет ли она ее сама-то или нет. От того-то машина никогда не сможет стать личностью, а останется тем, чем ей и положено быть – вещью.